и включала старые ритуалы. Чулок для подарков, повешенный в сочельник, рассматривание подарков утром на Рождество, домашнюю выпечку, медовые пряники. Всему этому они радовались в своей прежней семье. Вместо праздничного большого завтрака Анна предложила своим детям навестить приют для бездомных и отнести им еды к празднику. Они согласились. Таким образом, Вместо того, чтобы заниматься бесплодными воспоминаниями, они придумали новый ритуал на Рождество, ритуал дома матери. Какую роль правила и ритуалы каждая семья выберет для себя, будет в сильной степени зависеть от индивидуальных вкусов, иногда от этнического происхождения и, конечно, от ее жизненного уровня. От ритуалов, ролей и правила требуется достаточная гибкость, чтобы изменяться со временем в соответствии с нуждами детей и взрослых. Эти три понятия должны быть динамичными, а не статичными, один раз решенными. Личность, семья и социальное видение развода. Итак, мы видим, что благополучный развод благополучен на многих уровнях. Мы понимаем и принимаем изменения ролей, придумываем новые правила и ритуалы. Если мы распавшаяся или воюющая пара, то все равно можем оказаться способными воссоздать нашу семью, сделав ее бинуклеарной, превратившись в конце концов из агрессивных в контактирующих, и сотрудничающих, и даже дружеских партнеров. Мы видели, что положение разведенной семьи нестабильно в обществе, и общество находится в процессе смены своего отношения к этим семьям. Мы начинаем формировать новое видение благополучного развода. В следующих главах мы объясним специфику излагаемого материала и объясним, как использовать этот труд – в качестве руководства по благополучному разводу и как достичь желаемого результата. Развитие и изменения Работающая бинуклеарная семья динамична. Семья и каждый из ее членов должен привыкнуть к мысли о потере одной из самых основных составляющих определяемой существовании, потери окружающей среды, раньше казавшейся незыблемой. Стресс от потери ролей, правил и ритуалов сразу сваливается на голову. Возникает двусмысленное положение от отсутствия адекватных ролей, физический и финансовый стресс, непонимание и непризнание общества. Все это делает конструирование бинуклеарной семьи далеко не простым. Принять бинуклеарную семью означает принять и развод на любой стадии жизненного процесса. Без учета этнических и религиозных контекстов там, где это возможно, и обеспечить ему все условия. Построить бинуклеарную семью можно в любом возрасте, на любом экономическом уровне, в любой этнической группе. Хотя семьи могут быть матриархальными и патриархальными, христианскими или исповедующими иудаизм, политически-либеральными или консервативными, несмотря на все это, общество в целом должно относиться к каждой из них дифференцированно, чтобы для каждой развод был реальной возможностью. В процессе создания бинуклеарной семьи гораздо больше общекультурного, чем различного, неточный язык, Непонимание и потери действует на любую послеразводную семью. Каждая семья проходит через частично неконтролируемый период реконструкции. Большинство семей проходит через период проб и ошибок в реконструкции своей послеразводной семьи. Понимание процесса распада пар, эмоционального и официального, очень важно, Для того, чтобы контролировать переход от одного состояния к другому,